3 ноября 1951 года. СССР. Предприятие 3826. Личная лаборатория Сеченова. Серое нейрополимерное желе, заполняющее лабораторный бассейн величиной с большую ванну, то медленно сжималось и разжималось, будто пытаясь лениво дышать всем своим объемом, то начинала резко дергаться вздымаясь длинными и толстыми всплесками, чем-то напоминающими сталагмиты. В ярком свете мощного потолочного освещения эти серые желе-сталагмиты казались настолько прозрачными, что возникало ощущение некоторой призрачности происходящего. Рядом с лабораторной ванной стоял высокий штатив с нависающей над желе-штангой на которой был укреплен узко сфокусированный нейроретранслятор, направленный в самый центр нейрополимера. Время от времени железо выплескивались выплёскивались в его направлении, но, не дотянувшись до ретранслятора полметра, застывали, словно от досады. Простояв неподвижно несколько секунд, сталагмиты начинали медленно стекать вниз, распадаясь, и все начиналось заново. Довольно странное поведение. Сечинов, сидящий в операторском кресле с ободом нейропередатчика на голове, изучал показания датчиков на приборных стойках и косился то на вырастающие, то опадающие желеосталагмиты. По моим расчетам, нейрополимер должен реагировать на входящий нейросигнал вполне спокойно. «Побочный эффект», стоящий рядом со штативом Захаров, неприязненно поморщился. Это первичный образ нейрополимера, синтезированного в соответствии с волновыми колебаниями человеческого мозга. Прежде чем я все-таки сумел найти правильный алгоритм синтеза, мне пришлось растворить в исходном образце фрагменты нервной ткани более чем сотни подопытных. Все это были преступники и убийцы, приговоренные к высшей мере. В результате нейрополимер вышел несколько агрессивным. Так он реагирует на приток информации. Наверное, поэтому и получился серым, а не бесцветным. Теперь, когда алгоритм синтеза отработан, можно создать полноценный образец из нервной ткани нормальных людей. Как только он будет завершен, Сеченов болезненно поморщился. Необходимость в вивисекции живых подопытных наконец-то отпадет. Полноценный образец станет копировать сам себя можно будет приступить к процессу тиражирования стартовых объемов нейрополимера. Он вслушался в информацию, приходящую от дергающегося в ванне желе. «Я не вижу в нем конкретных данных, связанных с какими-либо насильственными действиями. Его информационная емкость пуста, если не считать того, что мы поместили в него на этапе первичных тестов». Как только будет получен полноценный образец, эту версию можно будет уничтожить. «Зачем его уничтожать?» — удивился Захаров. «Он безвреден. Его агрессивность ни на что не влияет, зато ускоряет процесс поглощения информации. Оставь его хотя бы для музея. Я столько над ним бился. И если только небольшую его часть, чисто символически, — пожал плечами Сеченов». Зачем нам образец, созданный на основе нервных тканей убийцы садистов? Это будет пугать людей и вызывать у них неприязнь к науке. Брось! — отмахнулся Захаров. Никого это не испугает. До того, как все объединятся в единый коллектив, никто из них и знать-то об этом не будет. А после того, как объединяться, никто и спрашивать их не будет. Прикажем радоваться, пусть радуются. Харитон, — нахмурился Сеченов это не смешно. Это люди, живые люди, такие же, как мы с тобой. Не такие, отрезал Захаров. Другие, как раз такие, как мы с тобой, прекрасно поймут. За все в этой жизни надо платить, в том числе за научный прогресс. Это закон сохранения энергии, Дима. Ничто не появляется из ниоткуда, и ничто не пропадает в никуда. Прежде чем наука создала лекарство от холеры, Умерли миллионы. Прежде чем мы создали полимерную вакцину от боевого реверсанта, погибли десятки добровольцев, а тут речь идет об отбросах общества, убийцах и садистах. «Коричневая чума — это наше бремя», — начал было Сеченов. Но не закончил. «Не наша», — резко перебил его Харитон. «Я уже устал с тобой спорить на эту тему. Мы сражались за выживание. Вопрос стоял ребром» или мы, или они. А в стольких смертях виноваты те, кто не дал нам времени отшлифовать вакцину. Мы же честно сделали все, что только могли. Сперва спасли мир от гитлеровской чумы, а после от коричневой. Одна чума уничтожила другую, а мы вычистили мир. И заметь, после этого мы ведем этот самый мир к прогрессу и процветанию, а мир всячески сопротивляется». «Большинство людей еще не осознали в полной мере всех преимуществ научно-технического прогрессивного общества», — попытался возразить Сеченов. «Угу», — вновь перебил его Захаров, — «потому что большинство людей тупые. Дима, взгляни в глаза правде, это помогает. Мир неоднороден, люди не равны, все разные, все отличаются друг от друга и подчас отличаются катастрофически». В одном и том же обществе разные люди стоят на разных ступенях эволюции. Мы создали коллектив 1.0, и теперь за людей всю изнурительную, грязную и неквалифицированную работу делают роботы. И что? Харитон саркастически фыркнул. Мы, вся наша могучая кучка, чего мы ожидали? Что люди, избавившиеся от необходимости вкалывать с утра до ночи в шахтах и на полях, вознесутся в интеллектуальную высь. Освобожденные от рутины они ринутся в науку с распахнутым сердцем и палающей жаждой великих свершений душой. Их будут интересовать космос и тайны мироздания. А что в итоге? Толпа рванула в развлечение соцсети. Какая наука? Какой космос? О чем ты? Стадо всегда останется стадом. Ибо все, что его интересует, это хлеб и зрелище. Все по уши довольны нашими роботами и сетью потому что роботы позволили им протирать штаны перед монитором компьютера, где эти бездари состязаются друг с другом с кудоумией, которые они называют сетевым общением. В стране резко упало количество абитуриентов, поступающих на научные специальности. Зато на сетевых режиссеров, сетевых журналистов и сетевых программистов конкурс везде уже один к пяти. «Все это изменится, когда мы запустим коллектив 2.0», убежденно заявил Сечинов. Все люди объединятся в единое общество. Вся эта сетевая шелуха станет им не нужна, и они поймут, в чем истинный смысл существования разума. В непрерывном познании, в совершенствовании, в покорении космоса, вселенной. Не сомневаюсь, что именно так все и будет, кивнул Захаров. Потом, после того, когда все объединятся в единое общество». Вот только что делать с теми, кто не захочет в него объединяться. Потому что собственное эго для них важнее. Мы их убедим? Да ни черта мы их не убедим, — Харитон разрубил рукой воздух. За упрямившегося осла невозможно убедить. Его можно только заставить. объединяться только те, кто уже эволюционировал сознанием. Таких немного. Пусть даже их будет несколько миллионов. Против них встанет несколько миллиардов из которых никто не пожелает терять свою никчемную индивидуальность. Деньги, статус, положение, эго. Если ты надеешься дождаться, когда все придут в единое общество добровольно, ты рискуешь столько не прожить и за две жизни. И все же я рассчитываю на то, что мы сможем убедить их логическими доводами, не сдавался Сеченов. Пусть не с первого раза, но мы будем услышаны. Ты не рассчитываешь, а надеешься, парировал Харитон. Расчет — это математическая конструкция, и она показывает, что прав я, а не ты. Зато надежда — это уже из области гуманитарной. А гуманитарным наукам доказательства не нужны, им достаточно умозаключений, в том числе надежды. Но мы с тобой ученые, Дима, причем не самые посредственные. Я же вижу, что ты понимаешь, что я прав. Понимаешь и не видишь способов убедить толпу. Просто ты надеешься, что изобретешь такой способ, как изобрел полимеры и прочие научные чудеса. Имей в виду, тут ты можешь потерпеть неудачу. Это уже не область точных наук. А в гуманитарке ты не силен. Я думаю об этом постоянно. В голосе Сеченова зазвучали нотки досады. Должен быть выход. Да, большинство не доросло до понимания всей сути коллективного разума. Но они поймут как только станут его частью. Нужно только правильно внушить им идею коллектива 2.0. Всякий, кто много общался с народом, хорошо знает, что подчас внушение и прививка идей играют гораздо более видную роль, чем логическое убеждение. Толпа связывается в одно целое настроение, а потому говорить с ней нужно, не убеждая математически, а возбуждая эмоционально. «То есть толпу нужно попросту обмануть», — подытожил Захаров. «Сказать, что в коллективе 2.0 у жаждущих примитива а хлеба и зрелищ будет еще больше хлеба и зрелищ. Пусть они добровольно сбегутся в массив, а мы нажмем кнопку». «Это не обман», — запротестовал Сеченов. «Мы не станем лгать. Мы осветим людям все положительные стороны коллектива 2.0. И люди поверят в идею». «Угу» кивнул Захаров. «А про отрицательные стороны мы умолчим, чтобы безмозглое примитивное большинство не испугалось предстоящей утраты своих безмозглостей и примитивизма». «В коллективе 2.0 нет отрицательных сторон», вскинулся Сеченов. «Это для тебя их нет», — вновь отрезал Харитон. «Для меня, для Аркадия Челомея, для Вани Павлова, Сереги Вавилова, Феди Королева, Алешки Филимоненко» для подавляющего большинства ученых и талантливых инженеров этого мира. А вот для ленивого, бесполезного стада отрицательных сторон полно. Даже если ты не видишь этих самых отрицательных сторон, то не переживай. Огромная масса бездарности их обязательно найдет и предъявит тебе полный список на 30 листах. Тем более у них теперь есть соцсети. Там-то они против тебя и объединятся. «Тоже своего рода коллективный разум, кстати», — поддел друга Сеченов. «Угу», — немедленно согласился Харитон. «Коллективный, да, только тупой. Абсолютно бесполезный для науки, прогресса и движения в космос. А теперь еще и для элементарного выживания. Потому что через пару поколений сетевое стадо забудет, как выращивать пищу в огороде. Вот потеха это будет, если все роботы сломаются, а весь научный мир, уйдет в коллектив 2.0 и переселится жить на Марс. «Мы обязаны найти решение, как убедить всех сомневающихся. И мы его найдем», — упрямо заявил Сеченов. «Ты его уже нашел, Дима», — Захаров устало вздохнул. «Надо не убеждать, а увлекать. Показать им все плюсы и умолчать о минусах. Никакого обмана. Просто немного не договорили. Причем, как ты правильно заметил, Мудрые поймут, что отрицательных сторон у коллектива 2.0 нет. А безмозглых убеждать нет смысла, это бесполезно. Для них достаточно безмозглой идеи. До революции они безмозгло верили в религию. После революции безмозгло верили в непорочность вождей коммунизма. Сейчас поверят в светлое будущее. Тем более, что на этот раз это действительно светлое будущее. Так. Сечинов бросил быстрый взгляд на отдельную приборную панель, стоящую особняком. «Не распаляйся. Вставлять шпильки вождям коммунизма занятие неблагодарное и небезопасное. КГБ не дремлет. У них нет технологий чтобы нас подслушать», — усмехнулся Харитон. «Или ты забыл, на чьем предприятии изготавливается их шпионское оборудование? Увеличь мощность фильтров, если полковник Муравьева попытается нас прослушивать». Полковник Муравьёва пытается нас прослушивать постоянно. Сеченов отмахнулся с видом человека, констатирующего неизбежную данность. И помимо нее этим занимается чуть ли не все управление США. Единственные, кто за нами не шпионит, — это Аргентум. Поэтому я обеспечил их самыми современными нашими разработками. А все остальные довольствуются технологиями предыдущих уровней. «Разве что секретную и правительственную связь я стараюсь держать на высоте. Это же безопасность страны. Родина выше мелких политических дрязг». «Это верно», — согласился Захаров. «Что там с тестированием?» «Порядок», — Сеченов удовлетворенно кивнул. «Скорость поглощения информации у этого образца действительно высока. Но из-за его постоянных попыток достать до ретранслятора запись идет всплесками». В итоге скорость информационного накопления ниже, чем была бы у неагрессивного образца. «Я отодвину штатив немного в сторону, чтобы образец не ощущал близость ретранслятора». Хритон подошел к ванне и ухватился за штатив. «Я буду двигать, следи за уровнем сигнала». «Двигаю». Захаров попытался сдвинуть штатив, но ему это не удалось. Он надавил чуть сильнее, но снова неудачно. «Основание прилипло к полу», — определил он. «Кажется, я в этом месте обронил сгусток нейрополимера, когда работал с образцом». «Сейчас...» — он уперся в штатив обеими руками и сорвал его с места. Усилие оказалось чрезмерным, и штанга ретранслятора дернулась, разворачиваясь в сторону. «Вот ведь...» — чертыхнулся Захаров. «Перестарался. Сейчас поправлю, отследи направление». Он принялся двигать штангу, возвращая ретранслятор к ванной. сечинов устремив взгляд на пульт, корректировал его действия. Правее, еще правее. Угол 15, 7. Минус 6. Давай назад влево. Минус 2, плюс 3. Теперь снова вправо. Да чтоб его! тихо возмутился Захаров. Так сейчас сделаю. Он встал ногами на бортик ванны ванной, дотянулся до ретранслятора и спросил. «А теперь 0,5». Сеченов смотрел на вспыхивающие на экране цифры. В следующий миг подергивающийся в ванне серый нейрополимер выбросил вверх желез талагмитой. Мгновенно обвил Захарова и рывком затянул в себя с почти беззвучным хлюпанием. 0,1», — произнес Сеченов. «Оставь так, вполне пойдет». Позже пришлю сюда киберлаборанта, он выставит нужный угол. Что такое? Ученый вслушался в от образца нейросигнал. Образец испытывает боль. Я вижу твой образ, Харитон. Ты не слишком близко? Ученый обернулся к Ванне и не увидел друга. Харитон! Сеченов, непонимающе огляделся и опрометер, рванулся к Ванне, спотыкаясь и теряя операторский шлем. Добежав до ее края, он замер в ужасе. Внутри серовато-прозрачной толщи нейрополимера отчетливо виднелись лабораторный халат и научный комбинезон Захарова, из которого торчали лишенные плоти черепы и кости конечностей, медленно растворяющиеся прямо на глазах. Несколько секунд Сеченов неподвижно смотрел на бесследно исчезающий скелет, после чего нажал на кнопку экстренного вызова – И медленно ощел на пол. Он прислонился спиной к ванной, обхватил руками голову и тоскливо закрыл глаза.